Путешествие от Самары до Царицына. 28 августа заблаговременно вновь собрались мы в пути до восхода солнца, дошли до города Самары, который считается в 350 верстах от Казани. Этот город лежит по левую руку в двух верстах от берега, построен в виде четырехугольника, имеет небольшое количество каменных церквей и монастырей и получил название от реки Самары, которая в трех верстах под городом дает рукав. Его они называют «сын Самары» — «Волгу». Но главным течением своим вливается в нее лишь тридцатью верстами ниже. У нас, правда, было желание остановиться перед городом и узнать, каковы были дальнейшие показания обоих арестантов, посланных вперед с нашим приставом. Но так как ветер стал превосходно попутным, мы подняли паруса и поехали дальше. Мы и за этот день прошли хорошее расстояние более чем когда-либо раньше, а к вечеру перед Казацкую горою, которая считается в 115 верстах от Самары, стали на якоре. Таким образом, предсказание русских относительно хорошей погоды начало сбываться. За Самару и вправо опять начинаются горы, однако не той высоты, как раньше. Первая гора тянется на 30 верст до реки Самары, против которой справа также впадает в Волгу другая река — Аскула. Волга здесь имеет ширину три версты. Далее следует гора Печерская, право. Она скалисто, покрыта отдельными лесками и простирается вниз по реке на 40 верст. В 100 верстах от Самары к западу посреди реки лежит остров Батрак, длиной в три версты, а в 10 верстах от него другой остров — Лопатин, длиной в 5 верст. Здесь, с правой стороны, впадает река Сызрань. За нею мы проехали мимо нескольких небольших островов, лежащих посреди реки, и поздно вечером прибыли к Казацкой горе, у которой остановились. Казацкая гора — гола без всякого леса и длиною в пятьдесят верст. Название свое она получила от донских казаков — которые раньше жили здесь в большом количестве, нападая на мимо идущие суда и грабя их. После того, как однажды посланные из города Самары стрельцы напали на них и несколько сот из них перебили, они здесь уже больше не показывались так часто. При проезде мимо горы о них сочинен был следующий сонет. «О, холм, злодействами далеко прогремевший, Венец твой фебом так безжалостно спален, Что и Дриаде здесь приют не сохранен, И дичь, и человек, исчезли с сопустевший Главы твоей, давно ль злодеями кишевший, Которых к Волге шлет сосед опасный дон. Теперь спокойно здесь наш безмятежный сон, И не боимся мы злой шайки, здесь сидевшей. Погибнет прошлое, И новое взойдет здесь жизнь Колосьями края холма зальет и город с башнями возникнет в этой дали посмеет ли тогда казак сюда пристать не век же с волги дань грабителям сбирать что правы в этом мы нам небеса вещали и эта гора подобно следовавшим за нею временами отходит в сторону суши а через несколько миль опять подступает к берегу. 29-го сего месяца мы у конца казацкой горы проехали мимо реки Панщины право и, совершив в течении дня 45 верст, стали якорем перед островом Сагеринским, где на судно пришли несколько рыбаков, сообщивши, что недалеко на берегу показались 40 казаков. Здесь наши бочки с пивом опустили, и нашим людям пришлось начать пить воду, смешанную с небольшим количеством уксуса. 30 августа рано утром мы пришли к реке Чегре, которая вытекает за предыдущим островом, со стороны Штирборта. В 40 верстах за ним мы дошли до острова Соснового, на котором, по словам Павелкина, принятого на судно перед Самарой рыбака, будто бы стояли и ожидали нас несколько сот казаков. Мы в полном вооружении прошли остров, но никого не заметили. К полудню мы наткнулись на гору Тихая, образующую вправо большую излучину, и издалека кажется, будто эта гора совершенно замыкает Волгу. Близ нее повсюду вода мелкая, и находится здесь одна из главнейших мелей, которую они зовут Овечьим Бродом. В этом месте, как говорят, казаки верхами и пешей переходят через Волгу. Здесь же находится много небольших островов, покрытых лесом и удобных для разбойников. Мы встретили двух рыбаков, которые нам сказали, что восемь дней тому назад казаки отняли у них большую лодку и говорили им о приходе через немного дней большого иноземного судна с немцами. К вечеру мы вновь призвали на судно двух рыбаков — старого и молодого, и спросили их о казаках. Старик сначала говорил, что ничего о них не знает, когда, однако, молодой оказался более разговорчивым, и заявил, что напротив в лесу имеются сорок человек казаков, то и старый подтвердил это и сказал, «У них шесть лодок, которые они вытащили на берег в кусты, но обо всем этом нельзя рассказывать, так как иначе рискуешь жизнью». Он просил также, чтобы мы взяли их как бы пленников с собою — И в другом месте ночью высадили на берег, так и было сделано. Мы доверяли этим рыбакам не более чем казакам, удвоили ночью стражу и рано утром в сумерке отпустили рыбаков. В этот день мы сделали 60 верст. В последнее число августа мы опять имели очень попутный ветер, так что к вечеру прошли 120 верст. Мы прежде всего пришли к острову Осиновому, лежащему в ста верстах от следующего города Саратова. Против него мы попали на песчаную мель, которая тянется от берега с правой стороны. Здесь судно несколько раз касалось дна, но мы все-таки не засели и не имели замедления. В 20 верстах от мели был другой остров — Шисмамаго, а затем Колтов в 50 верстах от Саратова. Здесь мы определили глубину воды в шестнадцать, двадцать, тридцать и сорок футов. Между этими двумя островами мы встретили две русские баржи, принадлежавшие патриарху московскому, а также насаду с соленую осетровую икрою, принадлежавшую великому князю. На каждом из этих судов было 400 человек рабочих. Когда они подошли к нам, они дали салют из ружей, а мы отвечали выстрелом из пушки. За Колтовом, у берега, стояли опять четыре баржи, нагруженные солью и соленую рыбою принадлежавший выдающемуся купцу в Москве Григорию Никитову, Никитичу. Все они шли из Астрахани. С них сообщили, что недалеко от Астрахани баржам на разных лодках повстречались 250 казаков, которые, однако, от них ничего не потребовали. Недалеко от упомянутого острова, направо на берегу, лежит очень высокая гора, длиной в 40 верст. Гора эта называется Змеевую, потому что во многих изгибах Она то отходит в сторону, то опять направляется к берегу. Некоторые баснословят, что гора получила название от змея сверхъестественной величины, жившего здесь долгое время, нанесшего много вреда и, наконец, изрубленного храбрым героем в три куска, которые затем превратились тотчас же в камни. Говорят, что действительно на горе можно видеть три больших длинных камня, лежащих близко друг к другу, Точно они были отбиты от одного куска. Почти в конце горы и вплоть до города Саратова находится много островов, лежащих рядом друг с другом, и один позади другого. Русские зовут их «сорок островов». 1 сентября мы встретили весьма рано три больших струга в триста ластов. Они шли на двенадцать футов в глубину, и тащили за собой несколько мелких лодок, при помощи которых облегчаются суда перед мелями. Самый большой из стругов принадлежал богатому монастырю Троицкому, находившемуся в 12 милях от Москвы. Как и с предыдущими судами, мы обменялись с ними салютами. До полудня около девяти часов мы проехали мимо города Саратова. Этот город лежит в четырех верстах от главной реки в ровном поле, на рукаве, который Волга кидает от себя по левую руку. Здесь живут одни лишь стрельцы, находящиеся под управлением воевода и полковника и обязаны защищать страну от татар, которые именуются у них калмыками. Они живут отсюда вплоть до Каспийского моря и реки Яйка и довольно часто предпринимают набеги вверх по Волге. Город Саратов лежит под полярную высотой в 52 градуса 12 минут, и до него от Самары считается 350 верст. В этот день мы прошли с попутным ветром мимо двух островов, лежащих недалеко один от другого. Они звали их Криушию и Сапуновкую. И вскоре прибыли к Ахматовской горе. Право, конец который приходится у острова того же названия. Последний считается в 50 верстах от Саратова. Гора эта красива с виду ради зелени, покрывающей ее верхушку, крутого склона из пестрой почвы посередине и длинного зеленого пригорка, замыкающего ее внизу в виде искусственного придатка. Здесь мы вновь встретили большой струк выславший на лодке к нам несколько человек, известивших нас, что по всю сторону Астрахани они встретили семьдесят казаков, которые, однако, ехали тихо вперед и ничего им не сказали. Четыре дня перед тем, однако, всего десять казаков напали на них и обобрали у них несколько сот рублей. Казаки, правда, не пришли к ним на судно, где они вполне были в состоянии отразить разбойников, но отняли у них вышедшие вперед лодки с якорями, без которых им нельзя было обойтись, и продержали эти лодки, пока деньги не были уплачены. Когда по заходе солнца мы стали на якорь, то увидели по левую сторону у берега 10 казаков, которые спешили вверх по реке и в лодке переправлялись на другой берег. Посол Брюггеман тотчас велел восьмим ушкетерам, частью из солдат, частью из людей свиты, на лодке поспешить за ними и доставить их на судно. Казаки, однако, вытащили лодку на берег и спрятались в лесу, вследствие чего наши, ничего не допившись, темной ночью вернулись на судно. Наш маршал по этому поводу имел горячий спор с послом Брюггеманом, которому говорил, что очень неудобно и опасно высылать людей ночью на подобные предприятия, в которых им нельзя оказать поддержки. Брюггеман отвечал резкими словами. Второго сентября мы пришли к острову Ахматовскому и в двадцати верстах от него к другому — золотом который длиной в три версты. Потом пришли мы к Золотой горе, получившей, как говорят, свое название — От того, что некогда, как нам рассказывали, татары здесь напали на богатую станицу или флотилию, одолели ее и ограбили, после чего разбойники деньги и золотые вещи делили шляпами. Это гора в семидесяти верстах от Саратова. Сейчас же за концом ее начинается белая меловая гора, которая тянется по берегу вниз по реке на сорок верст и на поверхности своей так равна, точно она по шнуру сглажена. К реке она круто спускается, а у подножья, близ воды, украшена красиво растущими деревьями. За нею следует еще иная, которую мы назвали Столбовою горою. Она также была очень приятна на вид. Со стороны обрывистого края здесь много выдающихся наружу кусков, которые в качестве каменных жил остались неразмытыми после смытия рыхлого песка. Они были похожи на столбы синей, красной и желтой окраски и были перемешаны с зелеными кустами. 3 сентября мы с левой стороны увидели реку Яруслан, а направо, напротив, круглую гору — Ураков, Бугор, которую считают в расстоянии 150 верст от Саратова. Эта гора, как говорят, получила свое название от татарского государя Урака — который здесь бился с казаками, остался на поле битвы и лежит погребенный здесь. Дальше, с правой стороны, находится гора и река Камышинка. Эта река вытекает из реки Иловли, которая, в свою очередь, впадает в большую реку Дон, текущую в сторону Понта и представляющую пограничную реку между Азией и Европой. По этой реке, как говорят, донские казаки — со своими мелкими лодками направляются к Волге. Поэтому это место и считается крайне опасным в отношении разбойников. Здесь мы на высоком берегу направо увидели много водруженных деревянных крестов. Много лет тому назад русский полк бился здесь с казаками, которые хотели укрепить это место и закрыть свободный проход по Волге. В этой стычке, как говорят, пали с обеих сторон тысячи человек, и русские были здесь погребены. Когда мы прошли мимо этого места, то заметили весь персидский и татарский караван, состоявший из 16 больших и 6 малых лодок, шедших рядом и гуськом. Когда мы заметили, что они, ожидая нас, опустили весла и лишь неслись по реке, то мы подняли все паруса и одновременно старательнее взялись и за весла, чтобы догнать их. Когда мы близко к ним подъехали, мы велели трем нашим трубачам весело заиграть и дали салют из четырех пушек. Караван отвечал мушкетными выстрелами из всех лодок. После этого выстрелили и наши мушкетеры, их с обеих сторон пошло большое ликование. Во главе этого каравана, собравшегося окончательно перед Самарою, были, кроме вышеозначенного шахского персидского купчины и татарского князя Мусала, русский посланник Алексей Савинович Романчуков, отправленный от его царского величества к шаху персидскому, татарский посол из Крыма, купец персидского государственного канцлера и еще два других купца из персидской провинции Гелян. После салютных выстрелов татарский князь послал лодку со стрельцами. В караване их для конвоя имелось 400. К нашему судну велел приветствовать послов и спросить о их здоровье. Когда они прибыли к кораблю, то они сначала остановились и дали салют. Затем капитан их взошел на судно и исполнил свое поручение. Едва лишь они отъехали опять, как наши послы велели фон Ухтерецу, Фоме мельвелю и Гансу Арпенбеку, русскому переводчику, отправиться в сопровождении нескольких солдат, приветствовать татарского князя. Фон Ухтерец, Фома Мельвил, Ганс Арпенберг, фон Мендельсло, члены Галштинского посольства. Я же с фон мендельсло персидским толмачом и некоторыми из свиты, послан был на двух лодках к шахскому купчине. По дороге мы встретили нескольких персов, которые были направлены к купчину и к нашим послам. Когда мы подошли к персидскому судну и слева хотели пристать к нему, поспешно выбежали несколько слуг и начали усердно махать нам, чтобы мы не отсюда, а с другой стороны лодки взошли на борт. На левой стороне находилось помещение жены и господина, которую никто не должен был видеть. Когда мы теперь с правой стороны вступили на судно, то тут уже стояли многочисленные слуги, которые взяли нас под руки, помогли вступить на лодку и провели нас к купчине. Этого последнего мы застали на диване вышиною с локоть и покрытым красивым ковром. Он сидел на мохнатом белом турецком одеяле, ноги, по их обычаю, у него были подогнуты, а спина опиралась о красную атласную подушку. Он любезно принял нас, ударив рукой в грудь и нагнув голову. Подобные церемонии у них обычно при приеме гостей. Он попросил нас усесться к нему на ковер. Так как мы не привыкли к подобному способу сидения, то нам было тяжело, и мы еле справились с этой задачей. Он с любезным выражением лица выслушал наши просьбы, и ответ свой выразил во многих вежливых и почтительных словах, насчет которых персы — народ очень умелый и очень любезный. Между прочим, он так сердечно обрадовался по поводу нашего прибытия, что, по его словам, вид корабля причинил ему такое удовольствие, как будто бы он увидел Персию или в ней свой дом, куда он так давно стремится. Он жаловался на нелюбезные обычаи русской нации, испытанные нами и состоявшие в том, что нас держали в заперти, и не дозволяли посещать друг друга. По прибытии в Персию, по его словам, мы будем иметь там больше свободы, чем сами даже туземные жители. Он надеялся, что по прибытии нашему к его царю Шаху Сефи, он, Купчина, ввиду завязавшегося на пути между нами знакомства, будет назначен нашим мехимандаром, или проводником. Он обещал, что в этом случае он выкажет нам полную дружбу. Он говорил также, что если у него есть что-либо в настоящее время на судне, чем бы он мог услужить нам, то он ни в чем не отказал бы нам. Из позолоченных чар он угощал нас крепкую русскую водкою, изюмом, персидскими орехами или фисташками, частью сушеными, частью солеными. Когда в это время на нашем корабле стали провозглашать тосты в присутствии персидских посланцев, купчины и стали трубить в трубы и стрелять из пушек и мушкетов, то и он начал пить за здоровье наших послов. Когда мы попрощались с ним, он по секрету сообщил нам, что, по достоверным имеющимся у него сведениям, королем польским отправлен был посол к шаху Сефи, ездивший через Константинополь или Стамбул, по их выражению, а ныне возвращающийся обратно и находящийся в Астрахани. Этому послу приказано идти в Москву к великому князю, но воевода не желает разрешить ему поездку вверх по реке, до получения об этом приказа из Москвы. Купчина предлагал послам подумать, чего этот посол желает. Другие лица, изнаходившихся в караване, также отправили посланцев на наше судно приветствовать нас и просили остаться в их обществе. Они обещались охотно дожидаться в тех случаях, если бы мы сели на мель, и помогать везде, где бы это ни понадобилось. Таким образом мы после нового салюта на всех кораблях и лодках отплыли совместно. К вечеру с быстро наставшую бурю поднялись гроза и ливень, причем были два сильных громовых удара, однако вслед за тем вновь настала тихая погода. Это обстоятельство изображено было нашим Флемингом в особом сонете. Четвертого сентября, в виду воскресного дня, когда наш пастор захотел начать проповедовать, пришли вновь несколько татар от черкасского князя Мусала. Они посетили послов, чтобы сообщить им, что князь теперь несколько недомогает, но как только он поправится, он лично посетит господ послов. Наиболее знатный из татар, говоривший от лица всех, был длинный желтый человек с совершенно черными волосами и большую длинную бородой. Он был одет в черную овчинную шубу мехом наружу и был похож на то, как малюют черта. Другие, одетые в черные коричневые суконные кафтаны, были немногим приятнее на вид. После того, как их угостили несколькими чарками водки, они при салютных выстрелах своих стрельцов вновь отбыли. К полудню мы пришли к реке Балыклея, отстоящей на девяносто верст от вчерашней камышинки и на 90 верст от следующего города царицына Пройдя еще 16 верст, мы миновали очень высокую песчаную гору Стрельну. Право, и в конце ее, в 60 верстах, по всю сторону от Царицыно, имели наш ночлег. Пятого сего месяца, едва лишь собравшись в путь, мы наткнулись на суш, на которой было всего только 5,5 фута воды, поэтому пришлось тащить корабль в сторону, и он, наконец, с большим сотрясением перетащился. Тем временем караван ушел вперед до города царицына, где он должен был получить свежих стрельцов для конвоя. К полудню он прибыл на место, откуда едва полперехода дневного до великого известного Танаиса или Дона, который на протяжении семи миль течет рядом с Волгою к востоку. Еще немного ниже пришли мы к Ахтубскому устью, где Волга получает первое ответвление и с левого берега откидывает рука в сторону суши. Этот рукав втечет сначала одну версту против реки, а затем направляется к юго-востоку и впадает в Каспийское море. Здесь высота полюса равнялась 48 градусам 51 минуте. В пяти верстах далее вглубь страны и в семи верстах от Сарицына еще в настоящее время, нам говорят, сохранились развалины города, который... Жестокий изверг Тамерлан построил из обожженных камней, воздвигнув в нем и большой увеселительный дворец. Называется он Царевым городом. После того, как город этот был опустошен, русские увезли наибольшее количество камней в Астрахань и построили из них большую часть городских стен, церквей, монастырей и других зданий. Еще в наше время несколько лодок, нагруженных камнем, шли отсюда и направлялись в Астрахань. Близ этой местности рыбак при помощи удочки, рядом с нашим кораблем, поймал белугу длиной почти в четыре локтя, а обхватом — в полтора локтя. Фигурую она почти похожа на осетра, только белее его и с большим ртом. Ее били точно быка большим молотом по голове, чтобы убить. Она была продана за один талер. Шестого сентября мы вновь встретили караван под Царицыным. Ехавшие с ним разбили на берегу свои палатки и ждали нового конвоя. Так как ветер был попутный, то мы проехали мимо них. Город Царицын считается в 350 верстах от Саратова. Он лежит на правом берегу на холме. Он невелик имеет форму параллелограмма с шестью деревянными укреплениями и башнями. Живут в нем одни лишь стрельцы, которых здесь было 400. Они должны были бдительно следить за татарами и казаками и служить конвоем для мимо едущих барш Высота полюса здесь 48 градусов 23 минуты. Исправлено в конце книги 49 градусов 42 минуты.